Александр Шувалов. Фишер замыкает круг. Книга вторая. Дома. Где-то полтора года спустя. Ты кто такой? Как в том прошлому анекдоте, возвращаться с амушицкой командировки, шасть к шкафу, а там председатель правления банка прибыл В тот день на работу с утра пораньше, аж за полтора часа до полудня. Сделал несколько звонков, ответил на несколько звонков, и прежде чем приступить к просмотру принесенных секретарем документов, совершил привычный ежедневный ритуал. Включил кофеварку, всегда лично готовил себе по утрам кофе, снял пиджак и растворил шкаф, чтобы повесить его на плечики. И очень удивился, узрев среди брюки и пиджаков, Кое-кого постороннего. Приличном, кстати, костюме, при галстуке и маске на лице. Ты... ты кто такой? Доброе утро, любезнейший Дмитрий Олегович. Я вышел наружу. Обожаю крупную мебель. Не приходится проявлять чудеса гибкости, чтобы находиться внутри. Ты... по новой завел он. В ответ я приставил ствол к сытому пустцу. Бога ради, не волнуйтесь. Если бы я пришёл по вашу душу, вы бы все и уже существовали отдельно друг от друга. Мы просто немного поговорим и тут же навсегда расстанемся. Не делайте резких движений, и всё быстро закончится. Я понял, надеюсь? Побледневший, покрывшийся крупным потом банкир молча кивнул. "Отлично", продолжил я, повесив наконец свой пиджак. "Так, отлично. Теперь присядем и поговорим". Он опять кивнул и двинулся к столу. Я перехватил его на полдороги. «Э-э-э, нет, не сюда!» Указал на стол для посетителя, а сам занял его место. Нажал на ту кнопку, что справа, заблокировав тем самым дверь в кабинет. «Как вы сюда прошли?» Клиента можно было понять. Банк тратил чертову пропасть денег на охрану с безопасностью. И тут такое. «Без проблем», — отозвался я. Знаре бы вы, сколько дыр в вашей системе безопасности, расскажу как-нибудь за рюмкой. Просто обалдеете. Дмитрий Олегович скривился. Его точно не радовала перспектива ещё одной встречи со мной. И в то же время никак не мог взять в толк, как меня вообще пустили в банк. Открою секрет. В здание я чинно прошёл по пропуску, досиделся в укромном месте до закрытия и проник в кабинет босса. Переночевал в комнате отдыха, принял душ с утра, побрился, позавтракал, что Бог послал в холодильник. А послал он туда много чего вкусного, после чего засел в шкафу. Начнем, пожалуй. Я потер ладони, как перед рюмкость мороза. Для начала сообщите секретарю, что никого до двух часов не принимаете. Вообще никого. Без исключения. Убрал с глаз долой так нервировавший его пистолет и достал диктофон. "На отлично. Теперь я буду задавать вопросы, а вы подробно и честно отвечать". Включил диктофон. "Вопрос первый. Без четверти 12 иона отосиль секретаря на обед ровно на час раньше, чем обычно. В полдень теперь уже я заварил кофе. Откушал сам и угостил и собственных ручек Дмитрия Олеговича. Удовольствие от напитка он вряд ли получил. Мужчине точно хотелось чего-нибудь другого. Может, яду? Так, я глянул на часы. Двенадцать пятьдесят семь, однако, что-то засиделся я у вас. Уходите, — с надеждой в голосе спросил он. Скоро, — утешил его я, — а пока позвольте ваш ноутбук, пожалуйста. — Нет, — неожиданно твердо ответил тот, и даже головой затряс. — Пожалуйста, — сладкое в голосе повторил я. — Пожалуйста. Не заставляйте меня прибегать к радикальным методам убеждения. В портфеле. Голосом только что вышедшего из комы, сообщил он. Пароль. Не запаролен. Правда? Да. И действительно. Вопиющая доложу вам беспечность. Хотя, кого он должен был опасаться при такой-то охране? Чудно. Я встал. Они пройтили нам в комнату отдыха. Он забеспокоился. «Зачем?» «Сюрприз!» — я встал. «Ну, пойдемте уже!» Несильный тычок за ухо, и он обвис в моих заботливых руках. Я осторожно уложил его на диван и прямо через рубашку уколол шприц тюбиком. Крепкий и здоровый сон клиенту был обеспечен на час, а то и дольше. Я снял маску, поправил прическу, заботливо прикрыл посапывающего во сне банкира, Уложил ноутбук в шикарный портфель, не дешевле, чем у него самого, и покинул кабинет. Спустился по лестнице на два этажа вниз и зашел в рифт компании офисных трудящихся. Прошел, уткнувшись в какие-то документы, к турнике там мимо двоих высоченных плечицах юношей из службы охраны. Таким билетом теги валить, а не штаны в офисе просиживать. Прочая охрана на входе-выходе не удостоила меня внимания. Такие, как я, в костюмах и при портфелях целый день мимо них шлелись. Я вышел из банка, дисциплинированно на зелёный свет пересек дорогу. Прошёл дворами, и оказался в переулке. Серая, умеренно приличная единомарка крякнула и грива подмигнула в армин. Специалист, мне его прошере, не стоит бросаться в глаза. Надо быть как все. А в этом районе не принято ходить в просветчивающих на заднице страх. и передвигаться за рулём детищ отечественного автопрома. Уже на другом конце города я притормозил в очередном тихом переулке, содрал с федионы латекс, выплёнул на кладке, ввязал из бардачка дешёвой трубкой и набрал по памяти номер. Ответили сразу, видимо, моего звонка ждали. Алло, это Фишер. Ну, порядок, от аэропорта. Назовите место передачи заказа и Получение остатка гонорара сработало без укори и дна, как всегда. Ех, мыкнул. Радостное слово и кошке приятно. Наклёвывается интересное дело, сообщил аноним. Как с вами связаться? Через почтовый ящик. Адрес вам известен. А если срочно? Способ прежний. Конец связи. Я остановился на набережной, постоял на мосту, И совершенно случайно выронил в мутной воде Москвы-реки разобранный на части телефон, сим-карту и накладки с ладоней, точно не моими отпечатками. Вот, собственно, и всё. Не думай, что почтеннейший Дмитрий Олегович вздумает поднять шум по поводу произошедшего. Это было бы слишком сильным ударом по репутации банка. А если и поднимет, то что гламурная служба безопасности получив пинком Соберет кучу мозги и... И что они обнаружат? В лучшем случае то, что Аделаида Энн Поросюк, старший менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами, вчера сподобилась дважды выйти в банк и только один раз выйти из него. А сегодня наоборот. Разведенка, 37 лет от роду. Ада! Так она мне представилась. Имеет обыкновение по пятницам посещать один и тот же бар, на Сретенке в поисках большой чистой любви на всю оставшуюся жизнь или хотя бы до утра субботы 4 дня назад она за горопонила видного надеюсь мужчину хорошо за 30 достаточно благополучного чтобы ошиваться в подобном заведении и тоже в вот утродоисто одинокого любовь настигла нас как повезска из военного командования И мы в обнимку двинулись ко мне, даже не допив кислотятину, которую во Франции воры именуют шампанским. Ближе к полуночи, когда утомлённая алкоголем и мной девушка похрапывала на диване, я передал её электронный пропуск кадету-курьеру, молодому человеку. И где-то через 3 часа получил его обратно, вместо спредназначавшимся мне дубликатом. Всё остальное было исключительно делом техники. А с ней у меня, скажу, без ложной скромности, полный порядок. Потому и заказов хватает. Разной степени сложности и прилично оплачиваем их. <музыка> Часть первая. Русский бизнес... Он такой. Глава первая. Где-то за год с лишним до того. Чем он мне я человек, тем меньше у него пошлых понтов. Как правило, хотя случаются исключения. Дифим, так звали специалиста, был интересы в одной области выслушал меня неохотно, хотя обращался я к нему по рекомендации уважаемых им людей. Разговаривал через губу и на встречу согласился не сразу. А потом вдруг неожиданно позвонил сам, пригласил на встречу и сообщил, куда подъехать срочно. Что-то там видно у него вдруг приключилось. Точно приключилось. Подробности я узнал несколько позже. В дверь сначала несколько раз позвонили, а потом принялись колотить в неё как бубен. Открывайте полиция. Кто это? Из фугона приписали до три. Полиция. Я вас вызвала. Немедленно откройте левый ламандер. Сию минуту только ключи найду. Высокий полный мужик мятосы из прихожей в ванную. По дороге выхватил телефон как саблю из должен. Ну, где-то там. Буду на месте через минуту, отозвался я. Во двор не заезжай, подходишь меня на углу Тетниской и Вишеговского. Как скажешь, стоп, с командова я. Сильный мужик долго поинтересовался водитель. «У меня, вообще-то, уже другой заказ». Балетная голубая банкнота, подобно осеннему листу, спланировала на свободное сиденье рядом с ним. «Вас понял. Московский таксист, явно рязанского происхождения, судя по выговору, в тему въехал моментально. Сгреб денежку и уложил в бумажник. Новый заказ, однако, отменять не стал. А значит, его и не было». Гул от ударов стоял уже на весь подъезд. Ну всё, сейчас ломаем. Ага, как же. Дверь, в интересовавшей правоохранительный орган квартиру, была куда прочнее, нежели выглядела. И выломать её можно было только выместив кусок стены. Минут это так за 30 при наличии необходимых инструментов, если ночью ну, постараться. Открываю, сообщили внутри. Дверь распахнулась. Трое в форме и балаклавах и один в штатском шагнули в прихожую и остановились. Возле высокой, глубоко беременной тётки в халате, закрученным в виде челмы полотенце на голове, и толстым-толстым слоем тёмно-зелёного крема на лице. "Что вам угодно, господа?" прошептала та, придерживая двумя руками живот. Судя по его размерам, в самое ближайшее время На свет должна была появиться как минимум троиня. Где же им, прорычал некто в штатском, явно главный в команде? Там, указала она куда-то вглубь квартиры. Оставайтесь здесь. Один из троих в форме встал рядом с ней и упёрся рукой в стену, перегораживая будущей маме дорогу из прихожей. Остальные загрохотали, катя дённой обувью по коридору. С сужевой маски Бросил взгляд вниз и удивился. Из халата беременной выглядывала пара волосатых ног, а вот их кроссовки как минимум сорок четвертого размера. А та в тот же самый момент обнаружила на фаланге его пальца бледно-синюю татуировку, перстень с однотонным квадратом вместо камушка. Это означало, что его владелец в свое время получил срок и отбыл его от звонка до звонка. А потом уже, освободившись, устроился на работу в полицию. Мужик в маске среагировал первым, протянул руку, чтобы ухватить стоявшую рядом за шиворот, и одновременно открыл рот, чтобы предупредить своих. Не получилось ни того, ни другого. Рука схватила пустоту, и в тот же самый момент ему прилетело ребром ладони по горлу. Фальшивый полицейский, что называется, проглотил кирпич. По этому месту крика прозвучало жалкое шипение, и тут же последовал удар коленом между ног. До дезки боли пострадавшего скрутило пополам. Последнее, что он видал, было всё то же, нёсшееся к его физиорамии колена. Таксист посучал пальцем по часам на запястье, вполне до смерти изобразил волнение. Время сходило ещё одну банку от того же достоинства и успокоенный замолчал. Тем временем чертовски активно фальшивая и в бокобеременная тётка выскочила из квартиры, заперла нижди замок на два поворота ключа и бодро рванула вверх по лестнице. Стёрла как могла крен с лица полотенцем и обернулась некрасной и беременной девицей в возрасте, а вовсе даже пузатым добрым молодым, к которому только что заглянули нагонек неизвестные в образе служителей закона. Явно не для того, чтобы служить и защищать. Испокинутые им квартиры доносились удары в дверь, в перемешку с гнусным матом. Потом раздался выстрел и средом переходивший в стон вопль. У кого-то из ряженых хватило ума пальнуть в замок. В кино так сплошь и рядом делают. Вот и схватил свою же пулю рикошетом. «Бывает». На чердаке беглянец избавился от халата, изображавший плодоносное чрево подушки, и остался в футболке и закатанных до колена джинсах с колцовками. Перескочив чердак, он исчез из-за окна на крышу. С неожиданной для упитанного тела обезьяньей ловкостью, спустился вниз по пожарной лестнице с другой стороны дома, с рывком влез, мягко приземлился и спокойно двинулся со двора. На Пятницкой запрыгнул в автомобиль Обычное московское такси. — Всем привет! Поехали! — Куда? — подал голос водитель. — Для начала на Павелецкий. Глава вторая Давно, почти двадцать лет назад... Во время-то летит. Меня усиленно готовили к нелегальной работе во многих странах мира, включая почему-то и Россию. Так вот, что скажу. Для того, чтобы стать своим, одним из многих, необходим статус. В Европе, например, это легальный или очень похожий на него источник существования. Иначе кранты. Бдительные соседи обязательно просигнализируют, куда следовать. живущим непонятно на какие шиши именно поэтому во Франции я владел крохотным книжным магазином в Австрии возглавлял небольшую транспортную фирму переехав в Испанию собирался приобрести кафе столов на 7 в Барселоне но не успел угодил под зачистку в России как всегда свой собственный путь займись бизнесом пусть даже мелким и убыточным И будь уверен, что тут же угодишь под пристальное око державы и подозрение, что прибыль все-таки имеется, но делиться ей ты категорически не желаешь. Контролирующие органы замучают проверками, а отдельные их представители начнут вымогать мзду лично для себя. Поделись, дескать, и спи спокойно. Категорически не советую. Денежку возьмут, а потом обязательно заложат. Гроссман. И что как? И что делать? Да элементарно, вообще ничего. Станьте просто временно безработным и тут же сделайтесь абсолютно никому не интересным. Честно, благородно слово. Никому и в голову не придёт поинтересоваться, как давно длится это временно, и чем таким вы занимались до того, как лишиться источников существования. Ещё, конечно же, нужны документы. Жить без них в России безусловно можно на теплотрассах до первой же проверки. Когда я вернулся, то имел на руках приобретённый по сойче паспорт гражданина Хорватии. Не издаре похожий на настоящий, не лучше его по качеству, а самый что ни на есть настоящий. С ним можно свободно передвигаться по миру, смело предъявлять где угодно, за исключением самой Хорватии. Потому что есть серьёзное подозрение, что документы с этой серией и номером там ещё не вошли в обращение. Ещё у меня было сомнительного качества водительского удостоверение Республики Казахстан и откровенно сделанный на коленке белорусский паспорт. Лучше, чем ничего, но не густо. Я приехал в Россию как минимум надолго, значит, надо было думать о работе. а чтобы трудиться по специальности, спокойно передвигаться по стране, необходимо иметь приличного качества документы. Не сразу, но всё-таки удалось разжиться координатами крутого спяца в этой области. Очень не сразу и без охоты тот согласился на встречу, а потом вдруг попросила помощи. Не от хорошей знать жизни. Глава третья. Вот такая, блин, история. Мы сидели на лавочке в парке на Востоке Москвы. Я задумчиво покуривал в одно лицо, Ефим нервно доедал уже третью порцию мороженого. История с ним действительно приключилась интересная. Жил, работал, поднимал неплохие деньги, и вдруг на него вышел персонаж по имени Евгений Борисович. И сходу предложил передать уважаемому человеку, то есть ему, весь свой бизнес. А самому остаться трудиться за приличную, как тот выразился, зарплату, плюс небольшой процент от прибыли. В противном случае гарантировались крупные неприятности. И они у Ефима тут же начались, как отказался. — Кто такой этот Евгений Борисович? — Не знаешь? — удивился Ефим. — Вот ему и спрашиваю. — Известный в определенных кругах человек, авторитетный и жесткий, слово держит, пообещал устроить мне небо в алмазах и, как сам видишь, никогда не поверю, что у тебя нет крыши, — заявил я. Отборный мат был мне ответом. — Есть как-нибудь, вернее была, отставной мент в приличном звании, сейчас владеть ЧОПом, к нему-то я сразу и побежал. — И что? — И что? Тот пожал врачами. И ничего. Он-то меня издал. Вернее, продал. Уверен. На все сто, а больше некому. Ладно, спасибо за помощь. Начал вставать. Кто куда, а я на дно. Сегодня же свалю из Москвы. Погоди-ка. Я придержал его за руках. Буквально минутку. Ну? Мне сказали, ты лучший в Москве спец по документам. Это так? Документы. Если мы с тобой. Тебе слепят без меня. Я торгую биографиями. Да это как? Полный пакет нотариальных документов, счетов в двух банках, паспорта заграничный и внутренний, последние непременно с пропиской. Реально? Ага. Даже доля в квартире размером с старый платок. Но всё по закону. Очень хотелось поинтересоваться откуда дровишки, но делать этого я не стал. Подобного рода вопросы в приличном обществе не задаются, а вздумаешь спросить, ответят так, что мало не покажется. Белые билеты из венкамата, продолжил я всем. А авто, туда же авто нужно. Мои проблемы. В общем, сможешь всё смело предьявлять: покупать недвижижку, авто, билеты и всё что угодно. Даже в тюрьму сесть, если пожелаешь, никто ничего не заподозрит. Так-таки никто и нигде. Не советую устраиваться на службу в ФСБ или выдвигаться в президенты, вздохнул. Вот такой у меня бизнес был. Я опять начал вставать. А я снова его удержал. Ещё минутку. Сколько стоит такая биография? Ответ впечатлил. На одну биографию Денег у меня хватало, даже оставалось немного на пару месяцев жизни в столице без излишеств. Беда в том, что нужно мне было как минимум два комплекта, потому что один в моём положении немного лучше, чем ничего. А слова много. Мне нужно две, заявил я. Ты не слышал? раздражённо бросил Ефим. Или не понял? Всё, лавочка закрыта. А если я уже ли решил твои вопросы с этим Евгением Борисовичем. Ты, кажется, он не поверил. Я кто же ещё? Тогда уже и, и с вывшим ментом, чутишь, не имеет такой привычки. Ну, тогда тогда ты продашь им мне два комплекта по цене одного. А оружие, начабуй им и вдруг касёкса. Действительно думаешь, что сможешь? Тогда ничего подобного получалось. скромно ответил я. Но он покачал головой. "Ну ты продаёшь. Что от меня-то надо? Как всегда, явки, пароли, адреса, прочая информация. Ит ме запросто". Глава 4. Дал слово, так не вздумай забирать его обратно, иначе прослывешь дешевым трепачем, доверять которому не будет иметь смысла. В моей работе подобно недопустимо. Я пообещал Ефиму решить его проблему, а проблемы его были двое. Авторитетный бизнесмен Евгений Борисович, склонный порой излишне жестко решать вопросы, И отставной полковник полиции С обширными связями К тому же хозяин Целого охранного предприятия Полагаю, именно его бойцы И нанесли хамский визит Вежливости моему новому Знакомому Бравый пенсионер МВД Видно решил, что ему недостаточно Платят за крышевание бизнеса И вознамерился получить От него долю Совершенно, на мой взгляд, напрасно Доля, как известно могут запросто пообещать и тут же забыть об этом. В идеале встретиться с ними обоими следовало одновременно, чтобы один из них не имел времени предупредить второго о нашей беседе. Вот только я, к сожалению, не идеален, потому что работаю в одиночку и не имею возможности сам себя клонировать. Поэтому следовало подумать и выбрать, с кого из этой парочки начать. С Евгения Свет Борисовича. Не потому, что он менее опасен, просто, насколько я успел выяснить, он был гораздо умнее компаньона. К моему удивлению, к вопросу обеспечения собственной безопасности он относился достаточно лихомысленно. Почему? Да потому, полагаю, что он просто никого и ничего не опасался. Да, и время другое настало, и вместо болванов с автоматами для решения вопросов вошло в моду присылать служивых в форме. Кроме положенного по закону оружия, имеящий при себе волшебный документ с названием постановление, попал я только в виси, с какого такого перепуга так грубо и бездарно наехали на моего нового знакомого, почти друга. Та днасковная катежный посёлок, конечно же, охранялся неплохо для посёлка, но не более того. То есть В наше время служба нес только охранник у монитора. Да в системе наблюдения, конечно же, имелись дыры и мёртвые зоны. Клиент Миронда почевал на широкой кровати в спальне на втором этаже. Его я навестил после того, как обошёл все остальные помещения и тесно пообщался с персоналом. Спал он в одиночестве, жена с детьми отдыхали от тягот бытия в Испании. А девок тот домой не водил. Предпочитал наносить визиты сам. Перед тем, как разбудить его, я аккуратно пошарил под подушкой. — Кто их знает? Почтенный бизнесменов родом из девяностых. Вдруг да и хранит там, по старой памяти, что-нибудь стреляющее. — Не хранил. Я тихонько похлопал его по щекам. Никакого эффекта. Тогда не особо сдерживаясь, ответил. Парочка плеух подействовала. «А, что?» Он открыл глаза и тут же зажмурился. Свет от лампы на прикроватой тумбочке бил ему в лицо. Я же не спешил покидать сумрак. «Пожалуйста, не делайте резких движений», прозвучал из темноты мой голос. «Не стоит, право слово». «Не буду», — пообещал Евгений Борисович. «И очень правильно сделал. Не стоит дергаться с ножом у сонной артерии. Холодное оружие по опыту знаю, Действо та психику гораза сильнее огнестрельного. Проснулись? спросил я. Да, прозвучал ответ. Надрично. «Да, Тогда сразу перехожу к цели своего визита. Мне нужно, чтобы вы уставили в покое нашего общего знакомого Ефима. Ефима ж, что ли? Именно его встречали. Было дело, а не могли бы вы не вопрос? Я брал нож. Только учтите, если что, я успею. А уйти ещё что успеете? Он присел на кровать, её смирил. Я ведь ещё могу поднять. До да, Волгоради. Хорошо же бы обо мне думайте, если полагаете, что кто-нибудь прибежит вас спасать. Даже так, в уверенности в его голосе заметно поубавилось. Да же. На что и на кого интерес он надеялся? Охраны и как таковой в доме-то и не было. Нельзя же право слова считать хранителями тела водителя, помощника на посылках и прислугу за все. Когда я заявился в гости, один из них клевал носом у монитора, второй мирно спал в своей комнате, третий тоже спал, только в комнате горничной и с ней же. Мой косяк, каюсь. Он аккуратно пошевелил головой. Послушал одного дурня и наехал на беднягу Фиму. Это и выряжены приехали к нему, спросил я. Он кивнул, и глава вышла. Говоря о дурне и полковнике, вы имеете в виду господина Щербакова? "На всякий случай", ответил я. "Его самого?" едва не выриси вздохнул. "Кого же ещё? Скажите", спросил он. "А нельзя отмотать назад? В смысле, вернуться в исходное, то есть вы ни на что не претендуете?" — А душка отставной полковник, как и раньше, ставит крышу, — расследовался я. — К сожалению, нет. Сами понимаете. Если тот решил отжать бизнес, то остановить его будет более чем трудно. Возражений не последовало. — Как я понял, вы теперь присматриваете за Фимой. — Совершенно верно. — Как к вам обращаться? — По-прежнему на «вы». — А... неважно. — Значит так, переходим к сути вопроса. Мою просьбу вы уже слышали. В зависимости от вашего решения, возможны три варианта развития событий. Вы внимательно меня слушаете? Да. Итак, вариант первый. Вы гордо отвергаете мое предложение и тут же покидаете этот мир. Вариант второй. Вы соглашаетесь, но поступаете с точностью до наоборот. В этом случае потеряете много больше, нежели приобретете. То есть, не думаю, что его так интересовало, что я скажу, клиент пытался собирать остатки самовладания. То есть, вам придётся уйти в бега или превратить этот долг в крепость и покидать его только в случае острой необходимости. В обоих случаях это отрицательно скажется на вашем бизнесе, а он у вас, насколько мне известно, достаточно многовекторный. Вы хорошо подготовились к встрече. — заметил Евгений Борисович. — Иначе не умею. Кроме того, еще что-то? — Забыл сказать. — Во всех случаях я вас все равно достану. Уж поверьте. По лицу клиента стало понятно, что поверил и проникся. — И, наконец, вариант номер три. Вы даете слово и держите его. — Да, и не надо сообщать господину, бывшему полковнику, о нашей встрече. — Вы все поняли? — Да. — Да. Что выбираете? Третий вариант меня вполне устраивает. Замечательно. На днях вам позвонит Ефим, сообщит ему радостную новость. Договорились. Он молча кивнул. В таком случае извольте откланяться. Спокойной вам ночи. Я погасил ночник и направился к выходу. Заснешь тут с вами, донеслось вслед из темноты. Глава пятая Темно-синяя Ауди ожидала его в тихом переулке между домами. А сам он то ли по старой памяти встречался в одном из них с агентурой, то ли решал вопросы по бизнесу. В офис распорядился, устраиваясь в тузаднем сиденье бывший полковник, небедно, со вкусом одетый, ухоженный крепыш лет сорока пяти. Я повернулся к нему с водительского сиденья. Чуть боже. Пауза. А где Руслан? Родил наконец он. Ты где где? В... В багажнике, конечно же. Если нанимаешь здоровяка на должность и водителя, и охранника, будь готов к тому, что рано или поздно тот станет просто ленивым водилой. То есть выреж высся рукава ухаживать за автомобилем, полуглаза следить за дорогой и абсолютно не обращать внимания на изменения в оперативной обстановке. Так и получилось. В ожидании шефа здоровяк с ушами, как пельмени. Развлез на сиденье, смотрел телевизор. И плевать он хотел с седьмого этажа на то, что творилось вокруг него. «Слушай сюда!» «Лицо в маске!» Он дернул причем. «Сейчас ты!» «Цыц!» Я наставил на него позаимствованный у ротезея Руслана П.М. «Еще один ствол!» «Быя!» — я, пистолет Ярыгина. Без заводского номера был обнаружен в бардачке. «Тихо!» «Успокойтесь!» «Теперь аккуратно, двумя пальчиками, достаньте оружие и перебросьте ко мне!» «Как скажешь!» «Не очень-то он меня испугался. Кем-кем, а трусом бывший полицай точно не был. Крошка ПСМ мягко приземлился на сиденье рядом со мной. «Что теперь?» Что тебе надо, рожа? Для начала, постарайтесь мне не грубить. Я обращайтесь, пожалуйста, на вы. Ну хорошо, что дальше-то? Дальше я хочу, чтобы вы навсегда забыли о человеке по имени Ефим. Больше вы не ставите ему крышу, он вам не платит. А то что? Ничего для вас хорошего. Смел подобраться сейчас, смогла бы и в другой раз. Просто примите это к сведению. Тишина. Еле слышный скрип шестерёнок в мозгах. Сидевший напротив меня зарпливо просчитывал варианты, как умел. А умел насколько мне было известно неплохо. В прошлом до того, как широку зашагать по карьерной лестнице, господин Щербаков был оперативником и неплохим. Наконец он принял решение. Я, кстати, тоже. Чёрт с вами со всеми Серц так проговорил он: "Передайте этому, сами и передадите", перебил его я. "Ефим позвонит вам на днях". Но он кивнул, заметно. "Это всё, видимо, моё общество его изрядно утомило, и он с нетерпением ожидал, когда я наконец его покину. Всё", я положил пистолет на сиденье, без обид. "Работа такая. По рукам? Такого подарка Вернее, такой дури с своей стороны он точно не ожидал. Поэтому попытался мёртвой хваткой вцепиться в мою правую руку, закрутить её на много градусов, сломать, а потом уже заняться мной вплотную. Но у меня было другое видение развития сюжета. Ударом слева я отправил его в сидячий глубокий нокдаун, а вторым ударом от всей широкой души вбил его кодык по самую шляпку в гортань. "Зачем?", спросите, Да потому, потому что господин Щербако был жадным, слишком жадным, за что и поперли недавно из славных полицейских рядов. И остановить его на пути к деньгам могли, может, только танки. А я, как уже было сказано, работал один, без поддержки славной Кантемировской девятик. Но он легко, слишком легко согласился с тем, что я предложил, потому что просчитал меня как наемника и... силового плана, с одной единственной извилиной, обвести вокруг пальца которого легче простого, а я в свою очередь просчитал его, дай им изза точно ошибся. Оба ствола ПМ и ПС перекачивали в бардачок, а пистолет Ярыгина я прихватил с собой. Надо же когда-то начинать обзаводиться собственным арсеналом. Покинул ставшее место происшествия Audi И петехоньку зажигал прочь, уже без маски, конечно же. Глава шестая. Слышали, что случилось с полковником в Протилефим? Не очень огорчённый по виду. Нет, а ты откуда узнал? По ящику показывали. Убили полковника. Ужас. Я поожился, что в Москве творится, хоть из дома не выходи. Спец по документам и биографиям принимал меня в одном из собственных офисов. Да этот раз в двушке условно приличного дома на севере Москвы. Вы уже звонили Евгению Борисовичу? Он кивнул. Пару часов назад и Сказал, что больше не претендует на мой бизнес, пожелал удачи. Все ясно. Вдохновителем на езду на моего нового друга точно был бывший полковник, царство ему небесное. Деньги ему, видите ли, понадобились. Много и сразу. Так сплошь и рядом случается, если или когда меняешь прежнюю жену, с которой прожил долгие годы, делил радости и невзгоды на молодую. А у той, сами понимаете, потребностей. Ну да ладно, хватит об этом. Значит, две биографии по цене одной? С лёгкой тоской в голосе спросил он. Может, наделся, что я войду в его положение и передумаю. Точно, подтвердил я. Разные имена и фамилии, даты рождения, морды лица и адреса. Тогда начнём. Всё что ли? спросил я перед уходом. Вроде да, отозвался Ефим. Через неделю будет готово. Тогда пока я отдал концы, но не отчалил. Знал, что у тебя накопились вопросы, только задавать их он что-то не решался. Наконец, и фильм собрался силами и, и а ты меня потом мне я пожал плечами: "Зачем? Мы теперь в одной лодке. Утонем такого и сразу на ну да ты же теперь моя крыша. У Фима и потеплело на душе ведь я мог на этом основании получить всё бесплатно но не стал вроде того сколько платить как полковнику тень печали пробежала по его челу видимо отстёгивал тому немало не пожалеешь верю фима подсчитал видимо об уме убытки и вздохнул с тобой кстати хотел пообщаться евгений борисович спрашивал номер Я ему сам позвоню, говори. Но он продиктовал 11 цифр. А ловко ты имирируешься, на прощание сообщил он, даже и не спрашивая, где научился. Не секрет, отозвался я из прихожей. В больших и малых провинциальных театрах переиграл там все роли героев любовников и злодеев. Точти поверил. Кстати, как мне тебя называть, а то неудобно как-то. Я сказал, как. Алло, говорите. Узнали, Евгений Борисович? А, ночной гость. Узнал, узнал. Скажите, как вы тогда ушли? Я ведь позвонил, куда надо. Все дороги перекрыли. Парики? О, черт, я и не подумал. Погодите, она же милкая. В самый раз. Ловкий вы парень, однако. Вам виднее, скромно заметил я. Или всё-таки не очень ловкий. Что вы сейчас делаете в промзоне в Измайлово? Заперенговали, значит. А то рассмеялся он. Получается, учиться вам ещё раз учиться, как дедушка Ленин завещал. Вопрос, успеете ли? Пошлите людей, посоветовал я, или уже послали? Может быть, где-то там я оставил включённый телефон. Найдут, если повезёт. — Переадресация? Уважение в его голосе заметно прибавилось. — Она самая. — Значит, все-таки ловкий, — с удовлетворением заметил Евгений Борисович. — А что там у вас вышло с полковником? — Каким полковником? — удивился я. — Не понимаю, о чем вы. — Ну, дай бог всем, а у меня для вас предложение. — Я весь внимание. — Как смотрите на то, чтобы поработать на меня? — Да. Я всегда работаю только на самого себя. Жаль, но всегда готов исполнить заказ в любой степени сложности, при условии достойной оплаты. Другое дело, как бы нам встретиться? Никак, исключительно через почтовый ящик, адрес вышлю, да связик. Погодите, а как вас все-таки называть? Фишер. И все? Да, просто Фишер.